Глава 4. Я досконально изучил каждую строчку и вскоре добрался до последнего блока со снаряжением. Добре половина предметов была помечена системой Ядовита красным цветом. Даже с учётом недостающих прибавки характеристик из-за состояния борони, мои показатели не особо высокие. Эволюция в драконида не дала такого же роста. Как это было во время первой трансформации. С другой стороны, я ещё не проверил изменившиеся навыки. Взгляд поднялся на графу пассивных умений. Там как раз находились два обновлённых: проницательность, которая пришла на замену мудрости, и тело драконида, заменившее собой драконью чешую. Проницательность, расовый, категория пассивный навык. Потребление маны отсутствует. Описание: скорость получения новых навыков. бы выше на 150%, а скорость роста имеющихся на 100%. Количество опыта, получаемого при убийстве противников выше уровнем, увеличивается на 100%. Судя по описанию, проницательность была чем-то вроде улучшенной версии мудрости. Значения показателей выросли, но в целом навык не особо изменился, хотя меня это вполне устраивало. Я использовал фантомное ускорение около 2 часов кряду, но за столь короткий срок поднял его аж до восьмого уровня. Получается, все дело было в обновлённой способности. Тело драконида, расовый, категория пассивный навык, потребление маны отсутствует. Описание: снижает получаемый физический урон на 50%, а урон от всех стихий на 30%. Невероятная стойкость драконида с 80% шансом нейтрализует воздействие негативных эффектов. Второе умение тоже выглядело в модифицированной версией предыдущего. Вот только здесь по мел подроших чисел появилась кое-что новенькое шанс нейтрализовать воздействие негативных эффектов. Если бы после обдавления не исчезло умение сопротивление параличу, мне пришлось бы ещё долго гадать, что конкретно имеет в виду система, говоря о негативных эффектах. Теперь было понимание, к этому относится как минимум эффекты контроля. Что же касаемо моих обострившихся чувств, то тут ситуация была немного запутанней. Новых навыков, связанных с чем-то таким, у меня не было. В списке имелось лишь природное восприятие, которое лишь обостряло имеющиеся способности. В итоге я пришел к выводу, что дело в сочетании этого навыка и последствиями становления драконидом. После эволюции во мне произошли изменения, которые совсем не отразились в числовом выражении, хотя я определенно ощущал себя сильнее. Когда закончился статусом, полез в инвентарь. «Раз уж есть время, то сначала нужно починить снаряжение, а после этого проверить, что конкретно выпала сирена». На ремонт ушло не больше минуты. Да, это заставило меня потратиться на великолепный ремонтный набор, так как перчатки взяли на себя удар, и их прочность понизилась до нуля. Но оно того стоило. «Минус двадцать тысяч за раз», — вздыхал про себя. «Не дешёвое это удовольствие, однако». Внизу окошко инвентаря на меня глядела сумма в жалкие девять тысяч золотых. Ладно, глянем, что у нас там осталось. Поднимая взгляд, я рассматриваю содержимое хранилище. Ах да, совсем забыл. Там же помимо ключей какой-то мешок выпал. Пару секунд я смотрел на ячейку, в которой находился большой мешок с золотом. После чего поспешил его открыть. Стоило это сделать, как мои девять тысяч превратились в сто девять тысяч. У меня чуть глаза не вывалились из орбит. «Брат, что с тобой?» — подметила Олеся. «Тебе поплохело?» «Нет, всё в норме», — старался скрыть удивление. Всего секунду назад жаловался сам себе на то, что потратил всё золото, а теперь вновь стал богачом. «Всё-таки эти мешки — лучшая награда, нежели случайные безделушки», — довольно хмыкнул я. Тот же топор, сорка или посох-кинжал только и мог же что занимать место в инвентаре. «Мы почти на месте», — предупредила Ульяна. Встать сможешь? Вроде как. Схватившись немного ватными руками за сиденье, я неторопливо поднялся. Ну и отлично, кивнула блондинка. Одной заботы меньше. Вертолет приземлился на площадку. Мы поочерёдно выбрались наружу. Вид с крыши высотки ассоциации был поразительным. Город казался таким маленьким, словно игрушечным. Полагаю, наши сегодняшние посиделки придётся отложить, подполковник взглянула на экран смартфона. Я успел заметить, что у меня прорвало сообщения. Похоже, действительно много дел. Чёрт, ещё одно нападение. Эти фанатики устроили массовое представление. Мне пора. Уже через минуту мы находились у служебного лифта. Ника вышла вместе с сестрой, а мы с девочками направились к подземной парковке, где уже должен был поджидать автомобиль. Добрый день. Едва открылись двери, как нас встретила Анна. Она заметила моё состояние и измученные лица сестёр. Елена, добрый. Зачем вы здесь? С сегодняшнего дня я вхожу в команду по вашей защите. Вы в моей защите? Я искренне не понимал, чем она сможет помочь. Если охрана деда, состоявшая из S ранговых охотников, не справилась с обороной особняка, то чем помогут рядовые агенты? И именно так, это не обсуждается. К тому же вы временно должны переехать в квартиру, предоставленную ассоциацией охотников. Зачем? Не стану врать, что это только ради вашей защиты. Есть ещё одна причина. Так будет проще поймать террористов. Делаете из меня приманку? Вы всё равно являетесь их целью. Как считаете, прекратят ли они охоту на вас только потому, что пару раз провалились? Ну, вряд ли. И я о том же. У Роборос обязательно заявится вновь. И когда они покажутся, нам будет куда сподручнее действовать на своей территории. Если всё ещё не согласны, подумайте о девочках. Пускай сами сможете защититься. Но получится ли в одиночку обеспечить их безопасность? Что будет, если на этот раз придёт кто-то посильнее, чем пара шестёрок? Я не мог ничего противопоставить Анне, об этом Олежки внул в ответ. Она говорила верные вещи. Сейчас было не самое лучшее время забывать об осторожности. "Брат, а как же дедушка?" дёрнула за рукав Настя. "Не волнуйся, раз обещал, значит, сходим к нему". Успокоив младшую, поврачиюсь к агенту. Анна, перед тем как отправиться с вами, нам с сёстрами необходимо заехать в пару мест. По кислой мине капитана было замето, что напротив такого предложения, но выбора у неё не оставалось. Хорошо. Девушка дошла до внедорожника и открыла переднюю дверь. Куда едем? Сперва к нам на квартиру. Нужно забрать некоторые вещи. Понятно. Садитесь. Как только залезли в салон, машина тут же тронулась с места. За нами следовало ещё два авто. Полагаю, это и есть наши защитники? Верно. Как всё серьёзно. По словам Анны, в городе была объявлена чрезвычайная ситуация из-за очередной волны возникновения врат и массовой террористической атаки. Из-за всего этого на улицах оказалось не так много транспорта, а потому до Доба добрались очень быстро. Я собирался забежать за Умбра и заодно прихватить шмоток, но сёстры настояли на том, чтобы подняться вместе со мной. Она тоже не собиралась меня отпускать одному под предлогом того, что наверху может оказаться ловушка. Стоило выйти из машины, как несколько амбалов с пушками наперевес оцепили периметр. Мы впятером, с капитаном был ещё агент, поднялись на нужный этаж и подошли к квартире. Никаких следов указывающих на то, что кто-то пытался проникнуть внутрь, не оказалось. Мы подождём здесь, не будем вас стеснять. Вот и славно. Достав ключи я отворил дверь. Девочки, заходите. Не успела оказаться за порогом, как заметила на пороге Умбру. Хвостатый полосатый мосм состояние сидела у входа, но из-за шума сразу очнулась и с грустным видом посмотрела на меня. Братик, ты что, пока нас не было рядом, завёл себе новую сестрёнку? Лёша, если ты вдруг не знал, подобное называется похищением и карается по закону, вмешалась Олеся. А откуда она вообще здесь взялась? Братик, захныкала Настя. Получается, мы тебе больше не нужны. Лёша, ты всё ещё не ответил на мой вопрос. Мне хотелось остановить этот блиц-опрос, но тут в разговор вступила Умбра, чем только сильнее всех запутала. Братик. Ящеродевочка подошла ближе и протянула руки. Братик, братик. Лесь, я была права. У братика появилась новая сестрёнка. Братик. Ню не мала Умбра. Ей явно понравилось повторить за Настей. «Братик!» «Чего-чего, подобного от тебя я совсем не ожидала». Девочки всё никак не замолкали, продолжая нагнетать, и я не выдержал. «Хватит, прекратите балаган! Может, хотя бы меня выслушайте для начала?» Троица перестала шуметь, и наконец настала тишина, которая, к слову, тут же прервала уручание в животе омбры. «Вы давно ели?» «Утром». «Тогда шагом марш на кухню, там всё и обсудим». Следующие полчаса ушли на готовку, во время которой я поведала произошедшим со мной с момента входа в гнилотопь, и до сегодняшнего дня. Про систему напрямую рассказывать не стал, потому я объяснил, что являюсь одним из особенных пробуждённых. Говорил, что совсем недавно она была ящерицей, саламандрой, если быть точным. Ага. Он про уже сидела на коленях у Алеси, а та её подкармливала. А теперь, значит, человек. «Не совсем. Ты видишь её человеком. Это иллюзия. На деле она больше похожа на меня». «Рога тоже есть?» Она пыталась нащупать на голове отростки, но ничего не обнаружила. «Рога, хвост, чешуя, полный комплект». «Удивительно. Для меня она как вполне обычная девочка». «Согласен. Самому было интересно, насколько правдоподобна её мимикрия». «Братик!» — закончил с трапезой. Настя отложила вилку в сторону. Получается, она наша новая сестричка. Теперь я не буду самой младшей. Что-то вроде того. Не стал перебежждать мелко. В моих планах было оставить рядом с ними обоих питомцев ради защиты. Будет неплохо, если ум брозги каты поскорее привыкнут к девчонкам. "Ура!" воскликнула Настя. Она спрыгнула с кушетки и подбежала к Востатой. "Пошли со мной, сестрёнка". "Сестрёнка?" недопонимала Соломон Андрида. "Да, ты теперь наша сестрёнка". радовалась мелкая. «Сестрёнка!» — подхватила Омбра. Одна малевка схватила вторую и уточила её в комнату. «А они неплохо поладили», глядя на резвящихся детей, подметила Олеся. «Это точно. Лесь, скажи мне, что взять с собой». «Пошли». На сборы потратили ещё минут десять. Когда уже заканчивали, раздался стук в двери. «Алексей, мы не можем надолго задерживаться. Это слишком опасно», предупреждала Анна. Вы готовы ехать? Я переглянулся с Олесей. Так и внуло. Затем отправил последнюю стопку вещей в хранилище и ответил. Почти всё, скоро выйдем. Пожалуйста, поторопитесь. Закончив с подготовкой, спустились к машине. Анне доложили, что ничего подозрительного за время нашего отсутствия не происходило. После чего вереница машин отправилась в дальнейший путь. На этот раз пунктом назначения была частная больница, в которую должны были перевезти дедушку после оказания первой помощи. Хотя дорога туда занимала полтора часа, она была не так далеко от нашей будущей квартиры крепости. За время поездки мне удалось не только вдовельно говориться с сестрёнками и узнать, каково им пришлось в последние месяцы под опекой дедушки, но и вместе с этим прокачать управление манной с третьего до шестого уровня, а доспех манны с первого до третьего. Всё же эволюция не прошла даром. Скорость развития навыков стала феноменальной. Скрип тормозов ознаменовал наше прибытие. На воротах стояла вооружённая охрана. С первого взгляда было ясно, что государственную больницу даже сравнивать с такой глупо. «Приехали», — повернулась Анна. «Это то место, куда поместили Глеба Фролова. Нам удалось выяснить, что сейчас он находится в тяжёлом состоянии, но никаких подробностей не раскрыли». «Ничего страшного. Врачи ведь должны сообщить об этом его родственникам». «Думаю, да. Тогда пошли внутрь. На этот раз конвой остался в автомобилях, а с нами пошли только двое — Анна и её компаньон. Когда мы зашли внутрь, я только и мог что смотреть по сторонам. Лечебница своим видом скорее напоминала какой-то космический корабль. «Здравствуйте!» — едва заметила стойку регистрации, Олеся побежала туда. «Подскажите, пожалуйста, в какой палате находится Глеб Фролов?» «А вы кем ему приходитесь?» «Посещения разрешены только для родственников». «Внучка». «Документы с собой?» «Да, конечно». Регистратор отсканировал паспортные данные, после чего попросил проходившего мимо санитара нас проводить. Когда поднялись на нужный этаж, Анна с напарником остались сторожить вход у лестничного пролёта, а мы вчетвером направились прямиком к палате. «Тут 301-я палата, а нам нужна 320-я». «В эту сторону», — подзывает девчонок. Мы прошли вдоль коридора и оказались напротив крайней палаты. К слову, выделить её среди остальных было проще простого. Словно два сигнальных огня по обе стороны, двери внутри охраняли два русых мужика. Дедушка тут? Да, палата 320. Нам точно сюда. Олеся пыталась пройти, но парочка её остановила. Сюда нельзя. Что? Почему это? У нас приказ никого не впускать. В палате находится наш дедушка, и мы имеем право его навестить. Пропустите. Она внезапно попыталась проскочить, но на этот раз была грубо отброшена. Благодаря рефлексам я успел подхватить сестру. Меня взбесила выходка охранника. Я собирался отвезти девчонок чуть подальше и разобраться лично, но вдруг дверь открылась изнутри, и показался парень в дорогом костюме с зализанными волосами. Он всего на секунду взглянул на нас, после чего обратился к тем двоим. Что за шум? Какого чёрта здесь происходит? Ничего такого, заметил один из Бугаёв. Просто эти люди, они пытались пробраться внутрь, но мы, как вы и велели, никого не пустили. Э, похвалы от меня ждёте? Это ваша работа, за которую вы деньги получаете. Нашли чем хвастаться. Может, ещё премию выписать за отличную службу. Парень вновь обратил взор на нас. Даже мне человеку в теле монстра его глаза показались какими-то дикими. Попрошу по-хорошему только один раз. Уходите отсюда. Дедушке нужен покой и тишина. Посетителям к нему нельзя. Но ты ведь сам только что оттуда вышел. Голос Алисы прозвучал выше. Она никогда не могла спокойно смотреть на то, когда с кем-то поступают несправедливо, а сейчас это происходило с ней самой. Естественно, подобное отношение было ей не по нраву. Мне к нему можно. Как никак я его прямой наследник. «Значит, и нам можно, мы тоже его родственники, но тебе и самому это известно, не так ли, брат?» «Брат?» Нахмурив брови, я посмотрел сначала на Олесю, а затем на напыщенного индюка в дверях. «Не называй меня так, не хочу даже связывать себя с какими-то дворнягами. Возвращайтесь туда, откуда выползли, а к деду вас никто не пропустит». «Почему?» — не обращая внимания на издевки, спросила сестра. Врачи сказали, что он больше не в критическом состоянии и уже очнулся. Значит, мы имеем право его видеть. Ничего подобного. Выход деда из комы не означает, что из его палаты можно сделать проходной двор. Парень достал из внутреннего кармана расчёску и воню зализал волосы. А у него в крови нашли токсины. Очевидно, что кто-то из его ближайшего окружения мог подмешать отраву. Ты ведь желал в обсобнике дедушке вместе с ним, не так ли? Подозреваю, виновником вполне можешь быть ты. Что, не удалось прикончить с первого раза? Так пришла, чтобы закончить начатое, пока он беспомощен? Бред какой-то, это точно не я. Тебе не кажется странным, что отравление случилось сразу же после того, как у него объявились так называемые внучки? Стоило ему взять небольшой отпуск для того, чтобы провести время с бедными родственничками, как вдруг происходит отравление. «Если бы не сегодняшний случай, то об отраве так никто бы и не узнал до самого смерти. Ты на это рассчитывала?» «Что? Да как это вообще связано? Зачем мне делать подобное с дедушкой? Он же нас спас, когда мы остались одни». «Мне-то откуда знать, ради чего? Может, положила глаз на наследство, а может были и другие причины. В любом случае мне всё равно». Мельком взглянув в мои объятые гневом глаза, Варень поспешил обратиться к своим защитникам. Без моего ведома внутрь никого не впускать, разрешая стрелять на поражение, если осмелится сделать хоть шаг.